Письмо 249. -е. Адриану Петровичу Новикову. 1910 год. Января 8. -го, Ясная поляна. «Рад был узнать про вас. Все мы живем не так, как считаем по совести нужным. Все выбираем по мере своих духовных сил и телесных слабостей, средний путь, более или менее близкий к тому, который считаем настоящим». Но важно то, чтобы знать, в чем верный путь и в чем я отступаю от него, а не оправдывать себя, как вы это делаете в своем письме. Примечание первое. «Земледельческая работа все-таки самая лучшая и для души полезная. И если вы ее бросили, то сделали это не по рассуждению, а по своей слабости. Так и надо знать. Постарайтесь приучить своего приемного сына к этой лучшей жизни». Я живу дурно, в богатстве, хотя сам ничего не имею, но с теми, кто живут в богатстве. Духовно, слава Богу, хоть понемногу, но все-таки кое-как подвигаюсь, и смерти не боюсь, и не желаю. Желаю вам всего истинно хорошего, то есть духовного совершенствования. Посылаю вам книги на каждый день. Читайте меня, вспоминайте. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо крестьянина Новикова, смотри, письмо 112 от 5 января ГМТ. «Я знаю, что крестьянский труд над обработкой земли безгрешнее и полезнее, чем служба праздным людям», — писал Новиков. «Но что же делать, когда я от малоземелья не мог на двухдушевом наделе дальше кормиться семьей и принужден был опять, скрипя сердце, бросить родные поля и уехать в Москву к старому хозяину?» Единственную цель своей жизни Новиков видел в том, чтобы дать приемному сыну добрые и ясные направления для жизни. Конец примечания.